Глава 29. -я. О том, что в учении порой тяжело. Третий день пошел, а мы все сидим. Ну, то есть, не просто сидим, а иногда лежим и даже ходим. Правда, особо-то ходить некуда. Прерии кругом, сухая земля, трава, что торчит редкими космами, и падальщики где-то там, в вышине. Тружатся, орут, намекая, что больно живые мы для этих вот мест, и что менее живыми были бы симпатичнее. Дело не в них, ожидание выматывало, и не только меня. Милисента, сосредоточьтесь, пожалуйста», — занудным голосом произнес граф и нахмурился. А я подумала, что левая сторона лица у него облезла чуть больше правой и не сосредоточилась. Волна силы, сорвавшись с ладоней, полетела, оставив на сухой траве черный след. «Извини», — сказала я и руки за спину спрятала. Чарли нахмурился больше прежнего и губы поджал. За три дня он непостижимым образом сумел, если вовсе не отмыться, то всяко как-то оттереть въевшуюся в шкуру пыль. Выгоревшие его волосы Сделались светлы и топорщились в разные стороны, словно по ходу ванчика. Это тоже, между прочим, сосредоточиться мешало. Я вздохнула и повернулась спиной. Да, я все понимаю. село нужно контролировать, а еще чувствовать и не давить. Не понимаю только, как одно с другим и третьим сочетается. Но как-то же ж сочетается. Вон Чарли. Может, хоть искру выпустить, хоть сноп огненный. А я, я, видать, необучаемая, дикая. Сила отозвалась легко, потекла к пальцам, которые заколола. Не спеши, ты все правильно делаешь, — сказал Чарли, почти не отвлекая. Вот честно, я даже глаз открывать не стала, а этот паразит подошел со спины. Вдыхай и выдыхай. Почувствуй, как сила течет. Спокойно, она часть тебя. Чувствую только, что стоит он слишком уж близко, и это заставляет думать совсем не о силе. Но тая вправду ведет себя прилично, смирнёхонько. Создай шар. И еще ближе. Шар вспух на ладони. Я приоткрыла глаз, убеждаясь, что не примерещился он мне. Вон лежит, желтенький такой то ли солнце то ли цыпленок красивый и силы в нем капля а если добавить стоило подумать и сила потекла стремительным потоком будто того и ждала и нет я так не хочу я я себя контролирую контролирую я сказала и вообще я из древнего народа меня слушаться надо шар задрожал расширяясь А я подумала, что сейчас он рванет. Вот я буду дурой выглядеть. Опять. И от мысли этой стало до того страшно, что я этот шар искатала. Взяла двумя руками и скатала. Моя сила, что хочу, то и делаю. Он взял и скатался, наверное, испугавшись. Правда, цвет переменился. Сперва желтизна выцвела, а потом в ярком белом появились будто синие искорки. «Тоже ничего. Симпатично». «Милли!» Графчик отступил, и голос его сделался таким... Таким... Нехорошим в общем. Сила продолжала течь, правда, теперь свиваясь ниткой. «А что? Удобнее уже. Матушка так пряжу в клубке мотает. А я силу. С силой чай проще, она не запутывается. Только синего больше становится». «Милли, пожалуйста, прервись ненадолго!» Голос Чарли вовсе дрогнул. «Да, я ниточку и перехватила, а потом подумала, что эта она и распуститься может. Матушка всегда в клубках закрепляла. Ну и я закреплю, стало быть, мысленно, бантиком. Бантик получился аккуратный, ровненький. Шарик в моих руках был небольшим, пожалуй, меньше, чем изначально». Размером с гусиное яйцо и беленьким с голубой искрой, которая внутри стала быть скакала бешеным зайцем. Милисента, пожалуйста, осторожно, очень осторожно. Чарли протянул руки. Отдай это мне. Зачем? За тем, что крайне опасно создавать малые структуры высокой энергетической плотности. Ничего не поняла но ниточка силы держится крепко. Я еще узелок добавила, ну, на всякий случай, и Чарльзу протянула. «Они, как правило, нестабильны», продолжал бубнить графчик. И руки дрогнули, когда на них шарик упал, а снаружи он, к слову, не горячий даже. «И потому...» Он икнул и замолчал, уставившись на шарик. «Ну и я поглядела, извиняющий поток тоже». Она как-то все время держалась, словно и в стороне, а все поблизости. «Ты его стабилизировала?» Словно не способный поверить в это чудо, поинтересовался Чарли. «Не знаю. Я пожала плечами. Я бантик завязала двойным узлом». «Бантик?» «И не надо на меня так глядеть. Я же предупреждала, что не ученая». «Красиво!» Звенящий поток протянула палец но Чарли не позволил коснуться шарика. «Не надо. Все-таки структура хрупкая, и...» Он сделал глубокий вдох. Милисента, сила — это серьезно, очень серьезно. Твой дар велик. Я даже затрудняюсь оценить его. Возможно, что ты куда сильнее меня». «Круто, наверное. Или нет?» Матушка говорила, что мужики страсть до чего не любят, когда кто-то в чем-то их лучше. Особенно если баба, то есть женщина. Матушка же говорила, что баба это невежливо. И что теперь? Но ты совершенно не представляешь себе границы этой силы. Чарльз вздохнул и потер переносицу. Второй рукой, ибо в первой все еще лежал, посверкивая шар. Ибо в первой все еще лежал, посверкивая шар. Что ж, «Пойдем». И зашагал в степь. Бодро так, едва ли не в припрыжку. Мы со звенящим потоком переглянулись. И Сиу постучала по лбу. Мол, все ли с ним ладно? Я покачала головой. «Не знаю, но на одержимость не похоже. Так что камнями кидаться погодим». «Мелисента!» Крик Чарльз разнесся по прерии, спугнувший падальщика, которому аккурат вздумалось спуститься чутко ниже. Может, несчастная птица надеялась, что мы не настолько живые, как выглядим. «Тут я! Чего разорался?» – проворчала я, прибавляя шагу. Ушли мы недалече. Впрочем, в прериях расстояние дело такое, сомнительное. Главное, что отсюда наша хижина была едва заметна, да и еще немного – Вовсе она сроднится с окрестными пустотами. Смотри. Чарли подкинул мой шарик на ладони, а после взял и швырнул его куда-то туда за горизонт. И главное, со всей дури, которой в нем изрядно нашлось. Шарик мелькнул не искоркой и исчез. И чего? Мне стало обидно. Я тут пыжусь изо всех сил, а он раскидывается. Свои бы сделал и швырялся. Но додумать я не успела. Земля содрогнулась, а после раздался грохот, на вроде того, который был, когда Дин Томпсон подорвал ящик динамита в скалах. Светлая ему память. Всегда был придурком и помер так же. Небо прорезали белые молнии, которые то ли били в землю, то ли из земли, и в лицо пахнуло горячим воздухом. «Это что?» Поинтересовалась я осторожненько, уже наперед, догадываясь, чего услышу. «Мой шарик?» «Шарик», — подтвердил Чарли, а звенящий поток покачало головой. «Красиво. Тебя быстро убивать надо будет». От этих слов Чарли закашлялся, а может, не от них, но просто в горле запершило, и я похлопала его по спине, пообещав. «Я больше не буду». «Правда, кажется, мне не слишком поверили». К хижине возвращались вдвоем. Звенящий поток, которая была, вдруг взяла и сгинула. «Сиу, что с нее взять?» «Извини», – тихо сказала я, спрятавши руки в карманы. «За что?» – вздохнул Чарли. «За то, что ученица из меня... Я вправду стараюсь, но не выходит». «И не выйдет. Может, я уже старая, чтобы учиться». «Слышала, как пастор наш говорил, что дети учатся легче, а я ведь не дете уже». «Может, потому и не выходит, что я учитель никакой?» Он потёр лоб. «Думал, помогу. А вместо этого? А если бы оно у тебя в руках рвануло?» «Ну, тогда Дин Томпсон перестал бы значиться самым большим придурком по эту сторону реки. Ага». «Но не рвануло же». Второй вздох был ответом. Оно и понятно. Сегодня не рвануло, а завтра, как знать. И что делать-то? Не учиться вовсе? А если оно... Вот пока силу я сдерживаю. Но если вдруг вырвется, и этими вот молниями или огнем, я же... Я ж дом спалить могу. И не только дом. В груди заныло. «Пока оставить как есть». На восток тебе ехать придется. Чарли остановился и повернулся ко мне. Не хмурься, Милисента. Дело не в нашем договоре. Ты же знаешь о нем? Я кивнула. Чего ж не знать-то? Эдди от меня никогда и ничего не скрывал. Так вот, ни я, ни твой брат не собираемся принуждать тебя к чему-либо. Более того, искать тебе мужа, пока ты в нынешнем... — Состояние неразумно. — Ну, да, наверное. Не знаю. Я уже даже почти привыкла к этой мысли. Живут же люди и замужем. — Мне не кажется, что ты согласишься носить блокирующие браслеты. Тем более это не слишком-то полезно. Чарльз посмотрел на хижину, которая виднелась вдали. И она, и колодец, лошади... Сиу, забравшаяся на крышу. Сама эта крыша, выглядевшая слишком уж хрупкой, чтобы на нее забираться. А без них с твоей силой справиться сложно. Поэтому сперва тебе нужно будет выучиться. Ага. Я мысленно пнула себя. Приличные девицы не агакают и не пялятся на мужиков вот так, прямо, разглядывая, будто в первый раз увидели. Даже если это жених. Пусть и не в самом От этой мысли я окончательно пришла в душевное расстройство. А оно со мной случалось до крайности редко. И чтобы не я учил, а нормальные наставники. Я напишу своему. Он не откажет поработать с тобой в частном порядке. Думаешь, получится? Думаю, что да. Ты ведь умная девушка. Да. А по мне дура дурой, но слышать приятно. «Не напрашивайся на комплимент». Чарли улыбнулся так насмешливо, что я только хмыкнула. «Чего? Не напрашиваюсь нисколько. Стою, молчу, слушаю чужие умности». «Ты вправду особенная, Мелисента. А потому, поверь, ни я, ни твой брат не дадим тебя в обиду». «Поверила. Не знаю, как насчет графчика. Может, у него от помолвки переклинила. Но Эдди... Меня точно обидеть не даст. Я кивнула. Вот и отлично. А я поймала Чарли за рукав. Если не получится, если я слишком старая, чтобы учиться, или необучаемая. Читать умеешь? А это тут при чем? Умею. Стало быть, вполне обучаемая. Не наговаривай на себя. Я не наговариваю. Во мне жило чувство противоречия. Просто, если все-таки, если не получится, что тогда? С ответом Чарли не спешил. Явно маялся. То ли утешить, придумав чего-нибудь этакого, вежливого и вдохновляющего, то ли правду сказать. «Не ври», — попросила я. Я же ему не стала. Я им с Эдди все пересказала, чего услышала от Сиу. «Еще в тот первый день, когда мы решили, что тут ненадолго». «Тогда, да, вероятно, придется всерьез задуматься о блокирующих браслетах». «Которые вредны для здоровья?» Чарли не отвел взгляд. «Они тоже разные бывают. Есть те, которые перекрывают доступ к силе полностью. Но их используют лишь по приговору суда. Если, скажем, человек совершил преступление». И не любое, но тяжкое. Вроде как спалил другого. Желание ехать на восток стало еще меньше. Да, убийство с помощью силы – это, скажем так, не то, на что суд посмотрит сквозь пальцы. Но это, если случилось оно, не в целях самозащиты. И при хорошем адвокате, да и вообще, не обязательно кому-то что-то рассказывать. Он едва не выкрикнул это. «Да, пожалуй. Рассказывать о таком не стоит. И вообще. Помалкивать надо. А заодно уж постараться никого не прибить уже там, на Востоке». Есть браслеты, которые не столько перекрывают доступ к силе, сколько уменьшают ширину энергетических каналов. А чем они шире, тем больше энергии прокачивают. Сужение их – метод лечения некоторых болезней. Я смотрю на Чарли. Он на меня. Иногда сила, избыток силы дурно сказывается на разуме. То есть это браслеты для психов? Я бы скорее выразился, что для людей, которые не способны справиться с даром. Я тоже свихнусь. А ты не способна справиться с даром? Ты мне скажи. Чарли покачал головой. Говорить можно многое. Но понять, сколько в сказанном правды, способна лишь ты сама. Точно так же и с силой. Пока ты никого не убила, скажем так, в последнее время ты никого не убила. Я не видел ни спонтанных выбросов, ни приступов магической каталепсии. Чего? А это еще что за ерунда? Неважно. Поверь, у тебя с контролем все обстоит очень даже неплохо. И надо лишь немного подучиться. Ты мне веришь? Хочется, очень хочется. И я почти готова поверить. Чарли протягивает руку, и я касаюсь ее. Осторожно, это ведь просто прикосновение. Оно ничего не значит. А земля вдруг вздрагивает и гудит долго, протяжно. Что за... Эй, вы там! Крик Эдди перекрывает вопрос. Собирайтесь! Поезд идет.